Глава пятнадцатая. Гулянка шла уже вторые сутки. Густов Берон, два молоденьких офицера из Майловского полка, пожилой майор Семеновец, малознакомые штатские, очевидно, земляки-курлянцы и я на протяжении двух суток только и делали, что кочевали из кабака в кабак. Пока вокруг счастливой матери и новорожденного Хлопотали медицинские сестры, кормилицы и няньки, мужскую компанию выпроводили из дома, чтобы не занесли инфекцию. И понеслось. «Наверное, я побывал во всех австериях Петербурга. Мы шумной толпой вваливались в заведения. Проскакивали черную половину, где вместо тарелок использовались дырки, выдолбленные в столах, а ложки посетители приносили с собой, врывались на чистую часть. Нетрезвый раскрасневшийся Берон громогласно подзывал хозяина, требовал, чтобы несли самое лучшее. «Даже не говорите, сколько это стоит! Просто несите! Я плачу за все!» — восклицал он. Компания занимала место возле окна, прислуга суетливо накрывала столы, все безмятежно шутили и смеялись. Дорогое вино лилось рекой, билась посуда, мялись серебряные стопки и бокалы, дощатый пол ходил ходуном от стука каблуков, ломалась мебель, табуреты, стулья, скамейки, лавки, вызванные музыканты валились с ног от усталости. Откуда то взялись разряженные, густо напудренные и накрашенные девицы в ярких шелковых туфлях и пышных кружевах. Да, мы заливисто хохотали, наравне с мужчинами пили за здравие младенца и смело подходили к столу, где для особых гостей лежали приготовленные кесеты с душистым табаком, короткие голландские трубки из глины и фидибусы для их раскуривания. Во время танцев девицы лихо отплясывали некое подобие канкана. Точно не уверен, но, кажется, это я с пьяну научил их этим мулинорушским штучкам. Музыка горячила кровь, хмель ударял им в головы, выветривая остатки стыда. Юбки задирались все выше и выше, ноги подбрасывались уже почти к голове. Короче, выполненная в полном соответствии с канонами соцреализма картина полного морального разложения аристократии. К чести Берона замечу, что в танцах он не участвовал, только много пил и блаженно улыбался. «У меня есть сын! Слышите, барон? Сын!» Подполковник ударял могучим кулаком по столу, заставляя посуду подпрыгивать. Комзол был расстегнут, офицерский галстук снят, мокрый от дождя плащ японча небрежно повешен на спинку высокого стула. Мутный взор Берона никак не мог сфокусироваться на мне. «Да, сегодня я пьян, как сапожник, и буду пить еще, сколько захочу». С непонятным вызовом вдруг проговорил подполковник. «Благодаря вам, любезный Дитрих, я пью от радости, а не с горя. Мне никогда еще не было так хорошо. Какое счастье, что вы догадались привести этого англичанина!» Я подцепил вилкой кусок нарезанной буженины, с удовольствием проживал, и стал вспоминать. «Мне повезло. Джон Кук, выжитый завистливым главным хирургом из военного госпиталя в Кронштадт, только начал собирать вещи. Я в нескольких словах обрисовал ему ситуацию. «Княжна при смерти! Поспешите!» Англичанин задумался. По здешним правилам, в тяжелых случаях, я должен посоветоваться с кем-то из моих коллег, и только после вынесения коллегиального решения могу приступить к операции. В противном случае, если пациент «Не приведи, Господь!» скончается, меня ждет суровое наказание. К тому же речь идет о невестке самого герцога Берона, Если княжна умрет, боюсь даже представить себе все последствия. Вы желаете, чтобы я кончил свои дни в холодной Сибири? Я желаю, чтобы вы не упустили свой шанс, уважаемый доктор. Я верю в вас и в ваши чудесные руки. В них теперь находится ваша будущая карьера в России. Хорошо, решился англичанин. Мэри, позвал он горничную. Принесите мою сумку с инструментами, я выезжаю вместе с господином фон Гофеном. Я не врач, познания в медицине у меня самые поверхностные, но даже мне известно, что операция, прозванная кесаревым сечением, делалась еще в древние века. По легенде, таким способом появился на свет будущий римский император Гай Юлий Цезарь, кесарь. В честь него это хирургическое вмешательство в процесс родов и получило свое название. По идее, и в России, где медицина пусть и не находилась на передовых позициях, кесарево сечение делалось тоже. И хотя Густав Берон был далеко не последним человеком в империи и мог позволить себе пригласить к жене лучших специалистов, акушер, наблюдавший за Александрой Александровной, то ли не обладал достаточной квалификацией, то ли оказался фаталистом и не стал ничего предпринимать, положившись на естественный ход вещей. В итоге княжна умирала, и сдаётся, что в привычной для меня истории она, скорее всего, не перенесла бы и скончалась. Но тут вмешался его величество случай. Густав Берон встретился со мной, А я привёз к постели роженицы Джона Кука, талантливого хирурга, способного пойти на риск ради спасения чужой жизни. Небеса благоволили к молодой женщине. Она счастливо разрешилась прекрасным, как ангел младенцем. Доктор, отважно сражавшийся за её жизнь, смертельно устал и выглядел словно привидение». Берон щедро наградил Кука деньгами и драгоценностями, пообещал лично принять участие в его дальнейшей карьере и доставил домой в своей карете с четверкой лошадей, запряженных цугом. А теперь мы с полковым командиром сидели и пили на бродершафт. К тому моменту я мало что соображал, заплетающимся языком что-то рассказывал, кивающему, как китайский болванчик Густову. Мы, два немца, горячо обсуждали будущее нашей, да-да, именно нашей России. Это будет трудно, Дитрих, но клянусь самым дорогим, что у меня есть, новорожденным сыном. Мы с тобой многое сделаем. На этой земле родился мой Карл, и только поэтому она уже заслужила право стать счастливой. Мы с тобой еще обсудим наши планы, но уже на трезвую голову, а сейчас выпей со мной до дна». Только на третьи сутки я вернулся в нашу избушку и забылся мертвецким сном. Берон разрешил не показываться на службе до начала следующей недели. Каюсь, что забыл похлопотать о кузене, и несчастному юноше несколько дней приходилось бросать на меня завистливые взоры. Его по-прежнему ждали кирка и носилки, в то время как я мог предаваться сладчайшему ничего не деланию. Затем в моей жизни произошли очередные изменения. Прискакал вестовой из штаба и передал приказ сегодня же явиться в летний дворец, чтобы предстать перед ее величеством. Понятно, что событие это, мягко говоря, неординарное. Поэтому мы с Карлом драйли мундиры, пока не привели их в полный порядок. Пуговицы сверкали, выскобленные бритвой щеки блестели. Один из офицеров по такому поводу отправил за нами свой экипаж. Чижикова и Михайлова вызвали тоже. Их доставил полковой извозчик. Гренадеры довольно улыбались и, судя по блестевшим глазам, где-то уже успели принять для храбрости. К счастью, мужики были в нужной кондиции, иначе императрица, которая после гибели мужа-алкоголика всеми фибрами души ненавидела спиртное, могла бы разгневаться, а попасть под тяжелую руку Анны Иоанновны никому не посоветовал бы. Как я ни искал, ни спрашивал, Михая нигде не было, и никто из знакомых не мог сообщить, где пропадает столь дорогой моему сердцу поляк. Нетрудно сложить два и два, чтобы прийти к элементарному выводу. Похоже, у них с Ушаковым своя свадьба. Возможно, совсем скоро Михай вынырнет в каком-то совсем неожиданном для меня качестве. Я искренно помолился за то, чтобы у них с Едвигой все было хорошо». Горели масляные лампы и разноцветные свечи. Лакеи с подносами, полными фруктов и напитков, обходили гостей. А их было немного, преимущественно люди военные. Драгунский офицер без глаза и с перевязанной рукой. Его раненым доставили из Крыма, где сей драгун изрядно отличился. Армейский капитан, тоже герой турецкой войны. Сержант, которому удалось найти месторождение, богатое железной рудой. Моряки, отвечавшие за спуск на воду нового фрегата. Компания подобралась хорошая, и хотя первое время все держались особняком, томительное ожидание заставило нас сойтись поближе и перекинуться парой общих фраз. Раздвинулись бархатные завесы, шорша-шелковым платьем появилась императрица, сопровождении герцога Берона, Ушакова и многочисленных придворных, стайки юных и смазливых фрейлин, непрерывно болтающих бабок-шутих, черных, как смертный грех арапов, в роскошных переливающихся на свету одеяниях. Солдаты из дворцовой роты взяли на караул, Знаю, что в большинстве своем это недавно набранные рекруты, которых натаскивали из первых же дней службы взяли в оборот, добиваясь личной преданности императорскому дому. Что ж, красивые мундиры и высокую честь надо отрабатывать. С прошлой встречи Анна несколько пополнила, но это была как раз та приятная полнота, что делает даму лишь привлекательней. Мы склонились в учтивых поклонах, по очереди приложились к благоухающей фиалками руке с пальцами, унизанными тяжелыми перстнями. «Встаньте, герои!» — прозвучал величественный голос. «Вы немало потрудились во славу Отечества и достойны награды!» Я распрямился, увидел перед собой сияющий взгляд императрицы и понял — что она меня сразу узнала. «Фон Гофен, от генерала-аншефа мне стало известно, что с поручением его вы справились с честью. И хоть оно оказалось трудным, выполнили без урона для себя. Кажется, я обещала возвести вас в офицерский чин?» «Так точно, матушка, обещали!» — поддакнул Ушаков. «Я тому свидетелем буду!» Голова его покрытая пышным париком утвердительно покачнулась. Быть тогда посиму. Императрица обернулась к Берону. Яган, проследите, чтобы молодой человек получил заслуженный чин поручика из Майловского полка. Не сомневайтесь, Ваше величество. Оберкамергер Берон взглянул на меня не без интереса. Наверняка он уже знал какую роль я сыграл в счастье его брата. «И еще!» — решила вдруг проявить дополнительную щедрость Анна. «Вели от моего имени отписать барону фон Гофену людишек и землицы. Чай с одного жалования живет, а ему еще дом строить надо, семейством обзаводиться». «Ты, верно, до сих пор без супружницы, барон?» «Так точно, ваше величество», — удивленно произнес я, «не понимаю, к чему ведет Анна Ивановна. Холост я». «Оно и плохо. Надо б чтобы по Руси много таких здоровяков бегало. Женись, настрогай детишек, чтобы кровь с молоком. Нам еще долго воевать придется, пределы имперские раздвигать. Нужны мне крепкие, подданные, ой, как нужны. Не на ком мне жениться, ваше величество, нет у меня невесты. Неужто во всем Петербурге не сыскалась зазнобушки? А ли ты из приверед каких? Лукаво подмигнула Анна. — Что вы, ваше величество, человек я простой, не из тех, кто носом крутит. Наверное, не настал еще мой черед. — Это горе поправимое, — усмехнулась императрица. — Настюшка, голубушка, пойди сюда, не стесняйся. Фрейлины раздвинулись, пропуская невысокую, миловидную девушку. Черты ее лица показались мне знакомыми. Большие глаза, тоненький прямой носик, ямочки на щеках. Мы определенно уже встречались, но где и при каких обстоятельствах, я не помнил». Императрица нежно полуобняла девушку, едва доходившую ей до плеча. «Нравится кавалер тебе, Настюшка? Ты не смотри, что он с виду такой строгий. Чай и сердце у него не каменное». «Любви в нем много не нерастраченной. Хороший муж тебе будет, надежный. За ним, как за стеной, спрячешься». Лестно, конечно, слышать про себя такое, но... Настя взглянула на меня с таким испугом, будто я по меньшей мере был Кинг-Конгом. Да и мне, признаюсь, вдруг стало не по себе. Неприятно резануло в груди. Хоть девушка и симпатичная, но выбирать невесту я бы предпочел самостоятельно. — Как скажете, матушка? — еле слышно пролепетала она. — А так и скажу. Быть тебе женой поручика фон Гофена, — холодно произнесла императрица. — Ну, кланяйся, дуреха, я ведь добра тебе желаю. «Благодарствую, матушка», — чуть не плача сказала моя суженая и поцеловала Анне Ивановне руку. «Ну а ты что столбом стоишь, дурень?» — подтолкнул меня Ушаков. «Благодари, Ее Величество, за милость!» «Да, но...» «Что «но?» — засмеялась императрица. «Я тебе не просто невесту сватую а Анастасию Тишкову из древнего рода боярского. Умница, красавица, с преданным богатым. Счастье само тебе в руки плывет, фон Гофен. Не упусти лебедушку. В раз пересохшими губами я прикоснулся к руке императрицы, распрямился, перевел взгляд на навязанную. Невесту. Стоп! Чего? Я тут не у распустил? Девица ведь и впрямь не дурна. Совсем соплюшка, конечно, но очень даже ничего. И желание сопротивляться монаршей воле вдруг улетучилось. В принципе, почему нет? Мне девушка понравилась. Я, может, и не обладаю рентгеновским зрением, но порядочного человека распознать могу. Фрейлина эта дворцовым воспитанием еще не испорчена. Вон, стоит, краснеет, как помидор на солнце. Никогда бы раньше не подумал, что румянец способен сделать человека краше. А полюбит ли она... Да ладно, я ведь не пальцем деланный, язык подвешен. Благодаря художественной литературе в курсе, каким органом женщины нас, козлов, любят. Ушами, конечно. Касательно внешности. Не страшнее обезьяны, а для мужика это главное. Так, во всяком случае, наш физрук в школе говорил. А у него большой опыт по этой части. Три брака, пять детей. Вот что значит гормоны. Заиграли при виде красотки сволочи. «Сами собой забылись, обширные планы на ближайшее будущее, миссия, возложенная корректором реальности на мои широкие плечи, напрочь из башки вылетели. Вот токмо свадьбу сыграем на будущий год, когда с войны возвернешься», — добавила императрица. Тут я понял, что мое участие в будущем военном походе Дело уже решенное. А когда вместе с офицерским патентом получил еще и документы на деревеньку Агеевку, ее жителей и близлежащие земли, спал на ощутил себя барином-крепостником. Так я стал кровососом и эксплуататором.